19. Из я вышел ободрённым и всё время до отбоя потратил на расспросы рабочих, однако каждый раз при упоминании Рассветовой меня встречало только молчание и хмурые взгляды. Лишь в конце смены мне, в конце концов, улыбнулась удача. В сахарном цеху я разговорил старика-рабочего, что сливал из чана выпаренный, густой как мед сок сахарной свеклы. Обожженными руками он лил сироп в похожие на снаряды формы, после чего их бережно уносили на склад, где им предстояло остыть, превращаясь в литые многокилограммовые сахарные куски. Я угостил рабочего заранее купленными в фабричной лавке папиросами — и мы предусмотрительно отошли в угол, подальше от расставленных в цеху бочек, керосином из которых травили здесь мышей. Я заговорил о Лизе, и старик, поозиравшись тихо, начал рассказывать о девушке, что пришла год назад в упаковочный цех. Была она, по словам рабочего, сущим ангелом во плоти, и никто даже представить не мог, какое зло с ней случится. К сожалению... Услышать продолжение рассказа мне не удалось. Сброшенная откуда-то сверху тяжелая кувалда со свистом рассекла воздух, грохнувшись на пол в метре от нас. Доски настила влажных руснули, ударив по ногам снопом гнилой щепы. Ошалевший старик кинулся прочь. Я поднял голову, ожидая увидеть на затянутых паром мостках силуэт убегающего негодяя. Но там... Нагло облокотившийся перила продолжал стоять и ехидно улыбаться Иван Паялу. Немедля я вскочил на шатающуюся лестницу и бросился к нему. «Витёк, ты сейчас совершил очень большую ошибку», — бросил мне Иван, когда я, наконец, оказался перед ним. «Ты мог мне кувалду принести назад. Тебе ж по пути было». «Не допетрил, что ли?» «Ты хоть понимаешь, что это была попытка убийства?» «Да какого убийства? Я ж, Витёк, её случайно выронил!» Иван шагнул вперед, нависая надо мной всей своей тушей. «Хотел бы тебе череп проломить, кинул бы поточнее. Петриш!» Прикинув, не сбить ли пыл ремонтника хорошим ударом справой, я все же воздержался от драки над кипящими чанами и просто смерил рабочего холодным взглядом. «Иван, ты же не саботажник. Весишь слишком много, чтоб тебя балка, ведущая к паропроводу, выдержала. А судя по развязному характеру и тому, что ты единственный на все жилые казармы смог позволить себе железную кровать», Ты, скорее всего, и есть тот стукач, про которого говорила охрана. А ты умный, господин полицейский. Не зря наши ребята из охраны меня предупредили сегодня. Слишком умный. На саботажника ловить ты брось, иначе несчастный случай. Вот клянусь боженькой и всеми серафимами-херувимами, Я тебе все ж устрою. Ставки слишком высоки. И какие же ставки? Иван огляделся, будто на мостках мог быть кто-то еще, и вдруг выпалил. Шкап. Шкап? Он самый. На ножках. Мне управляющий сказал, что если найду саботажника, то он разрешит мне шкап в своем углу поставить. Я наклонил голову, не понимая. — Тетеря ты, Витек, а еще полицейский. Ну ты представь, у нас мебель лишняя в бараках запрещена. Порядок быть обязан. Ничего нельзя ставить без разрешения начальства. А тут у меня свой шкаф будет. Да я всех девок одну за другой к себе в кровать переложу с таким козырем. А Лакрицына? Иван нехорошо осклабился. «А куда она от меня денется-то? Уйдет, что ли?» Он рассмеялся, но я так и не понял причины. Появившаяся Зубцова оборвала наш диалог. Грубыми и совершенно неженскими словами она сообщила все, что думает о нашем тунеядстве, и мы были вынуждены вновь взяться за ремонт.